Глава 19. Смерть. Я начал по привычке раскладывать спальный мешок, но вспомнил, что здесь это не нужно. Можно спать просто на койке, даже с матрасом, никуда не закапываясь. Очень хотелось забиться под койку, загородиться железным ящиком с одной стороны и железным шкафом с другой, прижаться к стене к тёплой трубе, обнять карабин и спать. Но я поборол себя. Разделся. Снул комбинезон и ботинки, убрал в вертикальный ящик. Сел на койку. Пружины скрипнули и прогнулись. Я лёгой закрылся одеялом. Хорошо. Наверное, хорошо. Не надо с кунцом полеватьса. Немного смущала закрытость помещения. Выход один. Если что-то случится, так тут и сгинешь. Надо подумать над этим будет. Под потолком вентиляция. Наверное, при случае получится через неё выбраться. Трубы достаточно широкие. С другой стороны, кто-нибудь и через эти трубы в лес сможет. Надо проверить, есть ли там решётки. Закрыл глаза. Надо было прочитать Тропарь. Но Тропарь тоже не читался. Я чувствовал себя голым и стал думать, прилично ли читать Тропарь вот так, голышом. Взял пистолет, положил под подушку. Нет, не получалось. Пистолет не сообщал нужного ощущения, казался игрушкой, лёгкой и бесполезной. Надел противогаз. Не очень помогло. Дыхание, конечно, затруднилось, но недостаточно для того, чтобы спокойно уснуть. Я чувствовал себя беззащитным, одиноким. Я выскочил из койки. Господь даровал нам боль и страх и трепет, и это не спроста. У мертцов нет ни боли, ни страха, ни слёз, поэтому они и мертвы. У людей наоборот. Поэтому они и живы. Я открыл железный ящик. Аккуратно положил туда новый легкий шлем с крепким непробиваемым забралом, похожим на разноцветные глаза стрекозы, с мягким уваюкивающим подшлемником, который охлаждает в жару, согревает в мороз, а ночью служит мягкой и доброй подушкой. «Хороший шлем», сказал я и надел свой. Железный, тяжелый, пропахший порохом и потом. Снял кольчугу. Отличная вещь, особенно если крысы бешеные или собаки набегут. Для тела защита Для души искушение неуязвимостью. Растягнул портупеи. Слишком много пуль. Искушение избыточностью. Мритьца голема этого или другую погонь. Надо брать с одного выстрела в глаз, в печёнку, полосовать его очередями совсем ни к чему. Шум один. Тяжело было отказываться от пуль. От пуль, которые пробивают всё, разрываются в теле врага на тысячу вертящихся спиралей, превращают его в фарш. Но я снял с шеи все потронташи И уложил их аккуратненько в железный ящик. Оставил себе по штуке каждой разновидности. А кишки эти пластиковые, удобные штуки оказались. Прекрасно мне подошли. Набил их обычными пулями, с левой стороны жаканами, с правой разрывными подпилами. Очень удобно. Топоры. Топоры оставил. Лопату оставил. Ботинки, кожерелье, карабин. Через 2 минуты я шагал по коридору домой. Всё просто, говорил Гамир. Есть люди, есть не люди. Твари, двигающиеся сквозь мир лишь попущением Божьим, шлак, ходячие язвы. Отсеки их, чтобы не повредили они малым сих. Всё просто, говорил Гамир. Есть люди, а есть нехорошие люди, помеченные тьмой, соблазняющие малых сих. Имя им легион, грешники, павшие чёрные овцы. Из-за них всё и началось. Узнать чёрную овцу легко. Узнай её по делам её. И да будет тверда рука твоя. Вырежь её из стада. Ибо если будешь мягок и пустишь в сердце своё ложное добро, скоро и остальные овцы покроются порчой, и вынужден ты будешь забить их всех. Я шагал по коридору. С потолка капала пахнущая железом вода. Навстречу мне попались два человека. Оба улыбнулись, но не приветливо, а как-то настороженно. И девушка Она шла третий, и сразу я даже не очень понял, что это девушка. Испугался я, показалось, что это не совсем человек даже. Люди у нас как ходят? В комбезах, в бронекостюмах, в маск-халатах и прочем камуфляже. А эта шла просто и необычно. В длинных до колена трусах, в майке. А на голове что-то белое, тряпка обмотана. Я сначала решил, что раненая, голову прострелили. Или внутреннее разжижение, возможно, мозг вытек. А потом она мне тоже улыбнулась. И я понял, что не раненная, а просто здешняя, и мокрая, и без оружия. Ничего, ничего. Даже самого распоследнего ножика в такой одежде ничего не спрячешь. "Привет", сказала девчонка совершенно расслабленно. "Ага", буркнул я. Она хихикнула, а я почувствовал себя глупо. С этими топорами, с карабином. Папа ещё тут начал приходить в себя, зашевелился, зашипел. Заскрежетал зубами, другие звуки произвёл. Девчонка хихикнула, а я поспешил пройти дальше. Мало ли, что ещё папа выкинет, а она подумает, что это я. В конце коридора начиналась лестница. Я двинулся наверх и через несколько уровней оказался в таком же коридоре, только на стенах красная полоса. Я охрана. Двое в броне высшей защиты. На меня сразу наставили многоствольные пулемёты, хотя до этого в бодучку играли, и один явно проигрывал. Лоб у него был весь уже красный, и наворачивалась щелбанная шишка. Я предъявил зеленую карточку. Пропустили. Видимо, зеленая карточка давала разные полезные преимущества. Эти двое поглядели на меня испуганно. Я оказался в зоопарке. Во всяком случае, на зоопарк это очень и очень походило. Только у нас в Рыбинске, ну там, короче, где я родился и жил, тоже был зоопарк. Клетки, а в них скелеты животных. Очень хорошо сохранившиеся скелеты блестят. Особенно мне верблюд нравился, смешной такой, раскорячный. Тут тоже клетки. И справа, и слева. Клетки пустые, большинство. Две заняты. В одной Волькер, в другой Алиса. Сидела на полу. В плече торчал гарпун. Увидела меня, вскочила на ноги. Дэф, Дэф, иди сюда. Я не спешил приближаться. Ты вырвался. Здорово. Тут всего двое охраняют. Давай. Я молчал. Это всё сначала придумано было, громко шептала она. Это ловушка, засада. Не верь им. Гарпун звякнул по прутьям. Глаза у Алисы были совсем-совсем красные. Они лгут, лгут, лжецы. Они собираются всех убить. Это спасение. Алиса дёрнула прутья клетки, с потолка пролилась вода. Я молчал. «Спасение! Мы должны спасти детей! Ты понимаешь? Скоро всему конец, я точно это знаю! Надо спасать маленьких! Уходим! Ты же сдохнешь тут! Они же тебя заманили!» Я стал заряжать карабин, не спеша, но очень тщательно. «Что ты делаешь?» Я опустил в ствол пулю с урановым сердечником, придавил шомполом. «Что ты делаешь?» «То, что я делаю всегда!» Алиса вдруг посмотрела на меня по-другому. Серьёзно, как никогда не смотрела. И спросила: "Совмещаешь смерть с неподвижностью?" Вернее, даже не спросила, а просто сказала. Я поднял карабин. Надо было что-то сказать. В таких ситуациях принято что-то говорить. Я сказал: "Ты сама виновата. Надо было раньше сказать". Алиса смотрела на меня через решётку. Я сразу понял, Посмотреть просто хотел, что ты делать будешь? Молчало. Взрят и так. Взря совсем. Алиса молчал. Я опустил оружие. Не мог я так стрелять да ещё и в Алису. Ладно, я убрал карабин на плечо. Ладно, поглядим. Я собрался уходить и оставаться здесь. Вот сейчас, в эту минуту я вдруг понял, что останусь. Есть дела. А может это лечится? Какими-нибудь уколами, или оперативно, или электричеством. Я слыхал, электричество от многих болезней помогает. Или потом будет лечиться. Жизнь не стоит на месте. Да и польза от нее есть. Раны быстро заживают. Ладно. Эй, позвала Алиса. Я оглянулся. Не уходи, а, попросила Алиса. Но я, конечно, ушел. Надо было подумать. Обычно я так не поступаю. С поганью. Не разговариваю, не смотрю в глаза, не поворачиваюсь спиной. Потому что погонь всегда обманет. В этом её сила, Гамир так говорил. Обычно я так не поступаю, поступаю по-другому, совмещая смерть с неподвижностью.